Джордж часто сидел у дверей каюты мадам Де Ту, и Касси слышала с палубы их беседы. Француженка подробно расспрашивала своего собеседника о Кентукке, где она, по ее словам, жила когда-то. Джордж с удивлением узнал, что они были почти соседями, а в дальнейших разговорах юношу все больше и больше поражала осведомленность, которую выказывала мадам Де Ту вспоминая многие события и многих обитателей его родных мест. «А среди ваших соседей нет плантатора по фамилии Гаррис?» спросила как-то француженка. «Да, есть такой, он живет недалеко от нас», ответил Джордж. «Он, кажется, крупный рабовладелец, продолжала мадам Дету, небрежностью тона, явно стараясь скрыть, насколько ее интересует этот вопрос. — Совершенно верно, — подтвердил Джордж, удивляясь, почему она так волнуется. — Вам, может быть, приходилось слышать, у него был невольник. Мулат, Джордж, вы не знаете такого? — Джорджа Гарриса? Прекрасно знаю. Он женился на служанке моей матери, но потом убежал в Канаду. — Убежал? — живо переспросила мадам Дету. — Слава богу! Мадам-де-Ту закрыла лицо руками и расплакалась. «Это мой брат», — сказала она. «Что вы говорите?» — воскликнул Джордж вне себя от изумления. «Да». Мадам-де-Ту горделиво вскинула голову и утерла слезы. «Да, мистер Шелби. Джордж Гаррис — мой брат». «Боже мой!» Юноша отодвинул стул, и во все глаза уставился на свою собеседницу. «Я овдовела совсем недавно и решила съездить в Кентукки на поиски брата. Я хочу выкупить его». «Да, да, припоминаю. Джордж говорил, что у него была сестра Эмили, которую продали на юг. «Вот она перед вами», — прошептала мадам Дету. «Расскажите мне, какой он?» «Ваш брат очень достойный молодой человек, хотя он и вырос рабом», — сказал Джордж. «Его уму и твердости характера все отдавали должное. Я хорошо его знаю, потому что он взял жену из нашего дома». «А что вы скажете о ней?» — с живостью спросила мадам Дету. «Ну, это настоящее сокровище. Красавица, умница. И такая приветливая, ласковая. Она воспитывалась у моей матери, как родная дочь». Чему только ее не учили и читать, и писать, и рукодельничать. А как она прекрасно пела. Она у вас в доме и родилась? Спросила мадам Дету. Нет. Мой отец купил ее в одну из своих поездок в Новый Орлеан и привез в подарок матери. Ей было тогда лет восемь-девять. Отец так и не признался, сколько он за нее заплатил. Но недавно, роясь в его бумагах, мы нашли купчую. Сумма, скажу вам, была огромная, вероятно, потому что девочка отличалась необычайной красотой. Джордж сидел спиной к Кассе и не мог видеть, с каким напряженным вниманием она прислушивается к их разговору. Когда он дошел до этого места в своем рассказе, Кассе вдруг тронула его за плечо и, бледное от волнения, спросила «А вы не помните, у кого ее купили?» «Если не ошибаюсь, сделку совершал некий Симмонс. Во всяком случае, купчая крепость подписана его именем». «Боже мой!» – воскликнула Касси и без чувств упала на пол. Джордж и мадам де Ту в смятении вскочили с мест, Наш герой в пылу человеколюбия опрокинул графин с водой и разбил один за другим два стакана. А бедная Кассия, придя в себя, отвернулась лицом к стене и заплакала, как ребенок. Касси уверовала, что судьба смелости велась над ней и что она увидит свою дочь». Джордж Шелби, как и подобает человеку-молодому, горячо заинтересовался этой романтической историей. Исследуя побуждению своего доброго сердца, не замедлил переслать Кассе документ о продаже Элизы, дата которого и подпись Симонс подтверждали то, что она знала о своей дочери. Теперь Касси оставалось только отыскать ее следы, ведшие в Канаду. Общая судьба, столь неожиданно столкнувшая мадам де Ту и Касси на их жизненном пути, сблизила обеих женщин. Они отправились в Канаду и стали наводить справки на станциях подпольной дороги, где обычно находили пристанище беглые невольники. В Амхерстберге их направили к тому доброму священнику, в дом которого Джордж и Лиза попали прямо с парохода. И, следуя его совету, они поехали в Монреаль. Наши беглецы жили на свободе уже пять лет. Джордж работал в мастерской одного механика, и его жалования вполне хватало на содержание семьи, успевшей увеличиться за это время, так как у Элизы родилась дочь. Маленький Гарри, красивый и умный мальчик, ходил в школу. Учение давалось ему легко. Почтенный священник, приютивший в свое время Джорджа и Лизу, отправился вместе с ними в Монреаль. А теперь представьте себе небольшую чистенькую квартирку на окраине этого города. Приближается вечер. В очаге весело потрескивает огонь. На столе с белоснежной скатертью, все уже готово к ужину, в дальнем углу комнаты стоит еще один стол, покрытый зеленым сукном. На нем письменные принадлежности, бумаги. Тут же на стене прибита полочка с книгами. Этот уголок служит Джорджу кабинетом. Он сидит за письменным столом и делает выписки из какой-то толстой книги. «Джордж!» — говорит ему Элиза. «Тебя весь день не было дома. Кончай свои занятия и давай поговорим». И маленькая Элиза приходит ей на помощь. Она подбегает к отцу, отнимает у него книгу и карабкается к нему на колени, не спрашивая, доволен ли он такой заменой. «Ах ты проказница!» — говорит Джордж, покоряясь столь властному требованию. Наша Элиза немножко постарела Стала полнее, солиднее Но каким спокойствием, каким счастьем дышит ее лицо Ну что, дружок, решил задачу? Спрашивает Джордж, гладя сына по голове Решил, папа, сам решил, мне никто не помогал Молодец, говорит Джордж Полагайся только на самого себя, сынок И пользуйся тем, что можешь учиться. У твоего отца такого счастья не было. В эту минуту раздается стук в дверь, и Лиза идет открывать ее. Слышен радостный возглас. «Как? Это вы?» Джордж бежит в переднюю и радостно приветствует доброго священника из Амхерстберга. Следом за ним входят две женщины. И Лиза... Приглашает их садиться Священник усадил своих спутниц Вынул из кармана платок Вытер лицо И только хотел начать давно заготовленную речь Как вдруг О, ужас! Мадам Де Ту, расстроив все его планы Кинулась Джорджу на шею со словами «Джордж, ты не узнаешь меня Я твоя сестра, Эмили» Касси все еще держала себя в руках, и она справилась бы со своей ролью до конца, если б перед ней вдруг не появилась маленькая Элиза. Точная копия той Элизы, которая осталась у нее в памяти. Малютка во все глаза уставилась на незнакомую женщину, и Касси не выдержала, схватила внучку на руки, прижала к груди, И воскликнула, не сомневаясь в правоте своих слов. «Радость моя! Я твоя мама!» Что и говорить, трудно в таких случаях придерживаться заранее установленного порядка. Однако, в конце концов, священник кое-как успокоил всех и произнес свою запоздалую речь, которая так ему удалась, что его слушатели обливались слезами. А это, согласитесь, могло польстить самолюбию любого оратора и древних времен, и наших дней. И вот хозяева и гости садятся за стол и заводят беседу. На следующий день после встречи с братом, мадам Де Ту более подробно посвятила его в свои дела. Покойный муж оставил ей немалое состояние, которое она великодушно предложила разделить семьей Джорджа. На ее вопрос, как лучше всего распорядиться этими деньгами, Джордж ответил, «Дай мне возможность получить образование, Эмми. Это всегда было моей заветной мечтой, а остального я добьюсь сам». По зрелому размышлению было решено, на несколько лет переехать всей семьей во Францию, что они и сделали, взяв с собой Эмилину. В пути прелестная девушка покорила сердце первого помощника-капитана, и когда они сошли на берег, обвенчалась с ним. Джордж четыре года прилежно учился в одном французском университете, и достиг своей цели, стал образованным человеком. Свои убеждения и чувства он лучше всего выразил сам в письме к одному другу. «Будущее мое все еще не ясно», писал Джордж. «Правда ты говоришь, что белые согласятся терпеть в своем обществе человека с таким цветом кожи, как у твоего покорного слуги? Тем более, что жена и дети у меня совсем светлые. Ну что ж, может быть. Но представь себе, я вовсе этого не жажду. Все мои симпатии на стороне того народа, к которому принадлежала моя мать. Когда я вспоминаю то, что она выстрадала... Вспоминаю муки, выпавшие на мою долю, на долю моей героини-жены и моей сестры, проданной на невольничьем рынке в Новом Орлеане. У меня нет ни малейшего желания выдавать себя за американца или иметь что-то общее с ними. «Но», — возразишь ты, — Наш народ имеет такое же право на существование в Американской республике, как, скажем, ирландцы, немцы, шведы. Допустим, что это так. Нам должны дать равные права со всеми, независимо от цвета нашей кожи, независимо от кастовых признаков. И те, кто лишает нас этих прав, изменяют принципу всеобщего равенства». Принципу, который они якобы исповедуют Мы особенно многого должны требовать именно от Америки Ибо она повинна во всех наших несчастьях Но я опять повторяю Мне не нужно от нее воздаяние за прошлые несправедливости Я хочу жить в своей стране среди своего народа Ты назовешь меня фантазером? Ты скажешь, что Либерия, куда я стремлюсь, овеяна для меня дымкой романтических мечтаний. Но это неверно. Я все учел, все обдумал. Я буду работать там, не боясь никаких препятствий и неудач. Буду работать всю жизнь до последнего вздоха. И я уверен, что мне не придется раскаяться в своем решении. Джордж Гаррис... Через несколько недель Джордж с женой, матерью жены, сестрой и детьми уехал в Африку. Мисс Офелия привезла Топси в Вермонт к великому неудовольствию своего сурового и чопорного семейства. На первых порах Топси считали явной помехой, нарушающей размеренный ход жизни в доме. Однако мисс Офелия так неукоснительно выполняла свой долг по отношению к Топси и добилась таких успехов в ее воспитании, что девочка вскоре снискала расположение не только родных и домочадцев своей наставницы, но и всех их соседей. Быть может, некоторым из наших читателей будет приятно узнать, что розыски сына Касси – предпринятые мадам Де Ту, увенчались успехом. Этот весьма смелый и предприимчивый юноша бежал на север несколькими годами раньше, чем его мать. И с помощью тех, кто всегда готов поддержать угнетенных, получил там образование. Пройдет еще немного времени, и он тоже уедет в Африку, где его ждет семья. Джордж Шелби сообщил матери о дне своего приезда в двух-трех словах. У него не хватило духу написать домой о смерти Тома. В тот день в доме Шелби царило радостное оживление. Все ждали приезда молодого мистера Джорджа. Миссис Шелби сидела в уютной гостиной у камина жаркий огонь которого разгонял холодок осеннего вечера. Стол, накрытый к ужину, под наблюдением нашей старой приятельницы, тетушки Хлои, сверкал серебром и хрустальными бокалами. Разодетая в пух и прах новое ситцевое платье, белоснежный передник и высокий туго-накрахмаленный тюрбан, Хлоя без всякой нужды похаживала вокруг стола, выискивая предлог, чтобы поболтать с хозяйкой. А ее глинцевито-черная физиономия так и сияла от радости. «Хочу, чтобы все было как надо», — сказала она. «Его прибор поставлю поближе к камину. Он любит тепленькое местечко. Ох, да что же это? Почему Салли не подала новый чайник? Тот, что мистер Джордж подарил вам к Рождеству». «Пойду принесу его». И, помедлив, вдруг спросила, «А письмецо мистер Джордж все-таки прислал?» Прислал, Хлоя. Всего несколько слов. Пишет, если удастся, приедет сегодня вечером. Вот и все. Да, ведь мистер Джордж всегда так. Страсть, как любит, сам все выложить. Я его повадки знаю, а по правде сказать – «На вас, белых, только диву даешься. И охота вам писать письма. вознят какая!» Миссис Шелби улыбнулась. «Я все думаю. Не узнает мой старик своих ребятишек. Политта совсем большая стала, и какая бойкая. Она у меня дома сидит, присматривает за пирогом. Я своему старику его любимый пирог замесила, точно такой же». какой он ел в тот день, когда прощался с нами. Господи милостивый, как я тогда убивалась! Миссис Шелби вздохнула, почувствовав тяжесть на душе при этом воспоминании. Беспокойство не оставляло ее с тех самых пор, как от Джорджа было получено письмо. Она подозревала, что сын неспроста пишет так коротко, словно... умалчивая о чем-то. «Миссис Шелби, а деньги мои вы приготовили?» спохватилась вдруг Хлоя. «Приготовила, приготовила. Пусть мой старик посмотрит, сколько я заработала. А знаете, что он мне сказал, этот бандитер?» «Хлоя», — говорит, — «оставайся, не уходи, а я ему отвечаю». «Спасибо», — говорю. Я бы с удовольствием осталась, да вот только мой старик скоро вернется И хозяйке без меня трудно Так и сказала, честное слово А он хороший человек, этот мистер Джонс Вдали послышался стук колес «Мистер Джордж!» — крикнула тетушка Хлоя, кидаясь к окну миссис шелби выбежала на веранду и попала прямо в объятия сына тетушка хлоя стала рядом с ними напряженно вглядываясь в темноту бедная моя проникновенным голосом сказал джордж и сжал ее мозолистую черную руку в своих я бы отдал все чтобы принести его домой но он ушел от Миссис Шелби горестно вскрикнула. Хлоя же не произнесла ни слова. Все втроем они вошли в гостиную. Деньги, которыми так гордилась тетушка Хлоя, по-прежнему лежали на столе. «Возьмите, миссис», — сказала она, собирая их со стола и дрожащей рукой протягивая хозяйки. глаза бы мои не глядели на эти деньги Чуяло мое сердце что так и будет продали его а там ему и смерть пришла уморили хлоя повернулась и гордо вскинула голову зашагала к двери миссис шелби догнала ее взяла за руку усадила в кресло и сама села рядом Бедная ты, моя хорошая, сказала она. Хлоя уронила голову ей на плечо и проговорила сквозь горькие рыдания. Простите меня, миссис, я сама не своя, сердце разрывается на части. Наступило долгое молчание. Они плакали все трое. Наконец, Джордж сел. Взял тетушку Хлою за руку И бесхитростными, трогательными в своей простоте словами Рассказал ей о смерти Тома Повторив его полной любви прощальный привет близким Прошло около месяца И вот однажды утром всех негров, живших в поместье Шелби созвали в большой зал господского дома послушать, что им скажет молодой хозяин. К их немалому удивлению, мистер Джордж появился с кипой бумаг в руках, и эти бумаги оказались ничем иным, как вольными, которые он читал вслух под радостные возгласы и рыдания и вручал каждому негру в отдельности. «Друзья мои!» — начал Джордж, когда ему, наконец, удалось восстановить тишину в зале. «Я не гоню вас отсюда. Нам по-прежнему нужны работники и в доме, и на полях. Но вы теперь свободные люди. Вы будете получать жалование за свой труд. О размерах его мы еще договоримся. Если же я запутаюсь в долгах или умру...» Все может случиться. Вас никто не обидит, никто не продаст. Я по-прежнему буду управлять поместьем и научу воспользоваться своими новыми правами, ибо это дается человеку не сразу. Позвольте же мне надеяться, что мои старания не пропадут даром. А напоследок я хочу сказать вам еще несколько слов. «Помните ли вы нашего доброго дядю Тома? Так вот, знаете, на его могиле, друзья мои, я поклялся, что у меня не будет больше ни одного раба. Я поклялся, что никто из вас не разлучится по моей вине со своим родным домом, со своими близкими». Никто не умрет на чужой стороне, как умер дядя Том. Радуясь свободе, не забывайте, какому прекрасному человеку вы обязаны ею, и отплатите за это добром его жене и детям. И пусть хижина дяди Тома всякий раз напоминает вам, что среди вас нет рабов. Цените же свою свободу, И постарайтесь быть такими же честными и верными, каким был наш дядя Том. Горит пичер-стол хижина дяди Тома. Моноспектакль Максима Суханова. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Олег Тройновский. Саунд-продюсер Ольга Лапина. Редактор и продюсер Марина Багдасарян.